Глава сорок «Твой брат предупреждал, ты действительно заноза в заднице. Не надо так со мной разговаривать». «А как ты могла мне такое устроить? Я что, неясно выразилась?» После своей скопады на кладбище Гаэль позвонила Одре. Приняли ее без рукоплесканий. Первым делом сыщица связалась с Карлом и Ортизом из корпоративной солидарности. А потом вызвала Гаэль навстречу в ресторанчике приют-дальнобойщика рядом с управлением якобы позавтракать. Само местечко, мезонин с бирюзовыми банкетками, совершенно не походило на классический бар, облюбованный полицейскими. Скорее уж оно напоминало гнездышко богемных вегетарианцев. В меню взбучка и горячий кофе. Гаэль пережидала грозу. Главным для нее было узнать результаты первого поиска в полицейской картотеке. Пока она добиралась до нового моста, у Одри было время сделать запросы на Филиппа Усыно. «Нечто прямо обратное Кацу», — наконец заявила та, открывая ноутбук. «Вычислили без проблем. Он даже пользовался известностью в своей области». «В какой?» Психиатрии и нейробиология». «Гаэль взяла еще один круассан». Она ощущала себя в шкуре любителя дальних прогулок, который покрыл 20 километров до завтрака. «Родился в 1959-м в Вене», — излагала суть Одри. «Бывший интерн в Опитоде Пари, государственная сеть лечебных учреждений, которая объединяет 44 больницы в Париже и его пригородах. Бывший глава факультетской клиники в Леоне. Окончил интернатуру в 80-х. Я нашла его следы в больнице Сен-Жан-де-Дьо, в Лионе, потом в клинике Де Совман-Пелье. В конце девяностых у него свой кабинет, и он практикует как психиатр. Потом открывает собственную клинику в Шату, специализируется на лечении депрессии и вредных привычек. В то же время является экспертом суда высшей инстанции в Нантере. Гаэль прервала ее. Как называлась его клиника? Филиетинки. Знакома? Я там лежала недолго, в сентябре. Обе замолчали. Случайность? Тайная связь? Единственное, о чем вспомнила Гаэль, отец тоже когда-то там лежал. «Отчего он умер?» снова заговорила она. «Несчастный случай на дороге. Разбился вместе со своими двумя детьми на каникулах в Греции». «Откуда ты знаешь?» «Просто позвонила в шату». «У тебя есть фотография?» Одри развернула экран своего ноутбука, Крупная квадратная голова, пронзительный взгляд, открытая улыбка. Ничего общего с Эриком Кацом, утонченным и двусмысленным. Не вдаваясь в психологию поведения, можно было сразу сказать, что эти двое мужчин совершенно несочетаемы. Теория любовников не выдерживала никакой критики. «Пока я не смогла отыскать его бывшую супругу», — продолжила Одри, будто желая окончательно похоронить беспочвенные предположения Гаэль. Тут что-то неясно. У сына был разведен, но нет никакой возможности получить хоть минимум информации о мадам. А через отдел записей гражданского состояния? Ничего. Выписки из свидетельства о рождении детей, свидетельства о смерти. И с этого бока ничего. Думаешь, все данные об оставшихся членах семьи были засекречены? Слишком рано об этом говорить». Все свое детство Гаэль слышала рассказы о неофициальных расследованиях, касающихся деликатных областей или личностей. В таких случаях ни у кого не было доступа к данным, имеющимся в деле. «Это может быть связано с закрытой информацией?» — отважилась спросить она. Одри улыбнулась ее наивности. Гаэль сама не замечала. Теперь она пыталась включить в свои сценарии таинственную супругу. На этой стадии придумывать можно... Все что угодно. Какие, по-твоему, были отношения между двумя психиатрами? Кац не психиатр. Ладно, скажем, между двумя мужчинами. Еще одна улыбка по-прежнему снисходительная. Гейль уже успела поделиться с Одри своими теориями. Забудь свои гомосексуальные заморочки. Но почему тогда Кац ходил на ту могилу? Может, они его родственники? Или сино был его пациентом? «Большой психиатр лечит настоящего, а не слишком тебя занесло?» «От тебя заразилась», — парировала Одри, смеясь. «Вон, твои ангелы-хранители. Ближе к полудню я тебе позвоню рассказать новости».